Глава 12. Теневая реальность. Энд. Мобиль остановился на парковке неподалёку от какого-то заведения, светящееся название которого закрывал висячий прожектор. Небольшое здание высотой всего в два этажа находилось почти на самой окраине уровня. "Что это за место?" тихо спросила я, когда мы вышли. "Верст клуб. Здесь нет фейс-контроля, все приходят инкогнито. Хотите побывать в виртуальной реальности?" удивилась я. Почему бы и нет? оглянулся на меня Торн. Здесь наверняка есть камеры, несмотря на анонимность. Да и местные работники могут вас узнать, с неким ехидством заметила я. Неужели ты за меня и впрям волнуешься? Всё под контролем. Тебя они всё равно не знают, а я смогу их отвлечь своими способностями. К тому же, у меня есть это. Он достал из ячейки мобили очки с тёмными линзами, надел на себя, а затем активировал в руках небольшое устройство, в котором я узнала стереоотражатель. Теперь стало понятно, как он собирается обмануть камеры. Около входа никого не оказалось. Мы вошли в здание через главный вход, где у ресепшена сидел невысокий мужчина с узким разрезом глаз. Я чувствовала, как Алекс блокировал его подозрительность. Тот даже не смотрел на нас. «Сеанс на 4 часа в ВИП-зоне. Номер заказа 140. Уже всё оплачено». «Прекрасно. Есть ваша бронь. Китти, отведи новых клиентов в ВИП-зону», велел он молодой девчонке в облегающем блестящем комбинезоне. ментальный приказ переключился на девушку, пока мы шли в большой зал, где в специальных креслах, расположенных по кругу, сидели люди в вирт-шлемах. Мыше уровнем поверхность стен была зеркальной. Мы поднялись по лестнице, оказавшись над ними в обособленном помещении за стеклом, внешняя сторона которого и являлась тем зеркалом. Таким образом мы видели всё, что происходит в зале, но нас никто не замечал. Вам настроить? предложила наша спутница. Не стоит, мы сами. Заказывать что-нибудь ещё будете? Ничего не нужно. отмахнулся Торн. «Если что, мы тебя вызовем». «Да вы, я смотрю, тот ещё затейник, Алекс», — пошутила я, как только нас оставили одних. «Кто бы мог подумать, что вы развлекаетесь и в виртуале?» «Вынужденная необходимость. Присаживайся, я включу твой шлем». Я сняла куртку и опустилась в удобное кресло, которое автоматически подстроилось под мой рост. В нём было весьма комфортно, и я почти не чувствовала своего веса. Алекс помог мне надеть шлем, а затем коснулся пальцами кнопки, и тот сжался на голове до моих размеров, погрузив меня в атьму. Я никогда не увлекалась виртуальной реальностью, но знала, что многие готовы отдать последние деньги ради участия в подобных играх. Руана часто рассказывала различные истории, активируя его голосом. Это просто, он реагирует на стандартные фразы, посоветовал Торн. Я слышала, как он тоже устраивается в кресле. Включись, выдала я, слегка растерявшись, хотя было уже жутко интересно, что задумал неприкосновенный. Он удивлял меня всё больше и больше. Темноту сменил мерцающий свет. Непонятно, то ли день, то ли ночь, скорее сумерки. Я стояла посреди какого-то пустыря, вроде складской площадки на 7-ом, и изумлённо рассматривала издалека город, знакомый и незнакомый одновременно. Я уже видела эти здания, но сейчас они имели совершенно другой вид, со стилизацией под эпоху покорения космоса землянами. Я подняла руку, почти прозрачную, опустила. Оказывается, на мне даже не было одежды. Тело вообще представляло собой нечто невнятное. Но я уже могла двигаться, говорить, разглядывать всё вокруг. Я чувствовала себя полнейшим нубом. Никогда не занималась подобной чепухой, считая эти виртуальные игрушки идиотскими. Поэтому было вдвойне интересно, что находит в них Алекс. Он несколько раз повторил, что ему нужна моя помощь и компания. Прямо передо мной возникло сияние. Оно быстро разрасталось и вскоре в пространстве появилось тело мужчины. но внешность его здорово отличалась от Торновской. Вместо поджарого коротко стриженного брюнета в виртуале появился высокий мускулистый самец с длинными синими волосами в космолётном комбинезоне со значком на груди в виде трёх звёзд на фоне кометы. Единственным узнаваемым элементом были зелёные глаза, которые сейчас стали ещё ярче. «Вы ли это, Алекс?» — шутливым тоном спросила я. «Ну прямо супергерой из шпионского фильма, а не глава великой корпорации». «Не похож?» ухмыльнулся виртуальный мужчина. Как сказать, разве что палатками. Уж как есть. Тебе тоже нужно выбрать себе скин, в смысле внешность, добавил, заметив мою заторможенность. Он щёлкнул пальцами и прямо перед нами активировался экран в виде голограммы, на котором появились варианты. Вы меня напугали, воскликнула я, отскочив назад. Слушай, Энди, а давай ко мне на ты. Мы ведь в неформальной, так сказать, обстановке. Мало того, в несуществующей реальности нашего мира. А то я даже без дара ощущаю твою неловкость. Раз уж так вышло, что мы с тобой невольно связаны чувствами, почему бы не упростить наше общение? То есть, вы предлагаете говорить вам ты? Я совсем растерялась. Почему бы и нет? Синеволосый персонаж пожал плечами. Мне кажется, ты давно себя сдерживаешь и постоянно контролируешь речь. Так нам будет проще разговаривать, а ты станешь меньше отвлекаться от дела. А на работе тоже? на работе. Мне как-то плевать на мнение других. И как к этому отнесутся люди? Что подумают? Например, подумают, что ты моя любовница, саркастично заметил он. Спасибо, тогда не нужно. Ладно, на работе как знаешь, а сейчас давай не будем усложнять себе жизнь. Главное, чтобы вы сами об этом не пожалели. Хм. Ладно, лучше выбирай себе внешность. По-моему, это тебе подойдёт. Он указал на фигуристую девицу с огромным бюстом, крутыми бёдрами и короткими розовыми волосами, практически полуголую. "Ты издеваешься?" воскликнула я. "Ну вот, уже лучше", загулыбался виртуальный громила. "Ладно, выбирай сама, только быстрее, всё равно это ненадолго. Мы не будем торчать тут до утра". Я высмотрела из предложенных скинов симпатичную брюнетку с длинными волосами, большими серыми глазами и серьёзным выражением лица. Чем-то она походила на меня. Брюки её были заправлены в высокие сапоги, на руках кожаные перчатки. Сверху куртка с множеством карманов. Но она была одной из самых дорогих. И я вопросительно посмотрела на Торна не Торна. Можно возьму её. Без вопросов, кивнул он, улыбаясь. Я протянула руку к голограмме, нажав на выбор. В ответ раздался звук, словно рядом на пол посыпались монеты. А потом заметила, как преображается моё виртуальное тело, превращаясь в ту самую девушку с экрана. Хотя я при этом ничего не почувствовала. «Вы достигли первого уровня», — сообщил мелодичный голос в шлеме. «Хотите узнать информацию об окружающих?» «Вау! Я поняла, как эта штука работает!» Я направила руку на Алекса. «Персонаж 120 уровня. Класс — профессионал. Навык — детектив». «Интересно. И когда вы, то есть ты, успел достигнуть 120 уровня?» Внимательно посмотрела я на него. Раньше я немного тренировался, уклончиво ответил Торн. Но зачем? Тебе что, больше нечем заняться? На самом деле, я давно здесь не был, уже несколько лет как. Это мой старый мэй. У меня находилось всё больше вопросов, но я терпеливо ожидала его объяснений. Давай уж определимся с твоими навыками и наконец займёмся тем, ради чего мы здесь находимся, подозрительно ушёл он от темы. Постепенно я начинала ориентироваться в этой чертовщине. Сначала мне предложили выбрать основной навык Мои глаза бегло пробежались по списку. Воин, мошенник, химик. Ах, вот, пилот, пожалуй, подойдёт. Тор на мой выбор тоже устроил. Будто он и сам ждал, что я стану пилотом. Далее требовалось назначить класс, и я взяла наивысший, который только можно было получить с моей прокачкой. Причём занимала и деньги. Но Алекс их вообще не считал. Мой уровень снова повысился. Напоследок я проверила состояние здоровья, разобравшись, как его узнавать. Прошлась туда-сюда, пытаясь привыкнуть к новому телу, Устройство шлема передавало в мозг импульсы, делая ощущения виртуальной реальности похожими на настоящие. Ты готова? оценивающий посмотрел на меня Алекс. Я решительно кивнула. Он встряхнул рукой, и в ней словно по волшебству появилось оружие внушительный бластер старой конструкции. Мы выдвинулись в сторону города, где я узнавала некоторые здания. Может, ты наконец мне расскажешь, что мы здесь делаем? напомнила я, когда мы почти добрались до городской черты. В общем, Теневая реальность одна из самых востребованных виртуальных игр, но вовсе не из-за её качества. Как видишь, здесь почти полностью воссоздана пирамида, практически все здания и уровни, которые есть и в обычной жизни. Когда-то разработчики использовали планцо оружия. Каким он был на тот момент, сделав это место другой реальностью нашего города. Схему предоставил Спектр. Это потребовалось, чтобы отвлечь людей от катастрофы, но с годами приобрело совсем другой смысл. Ничего себе. Я впервые об этом слышу. Просто ты никогда не интересовалась такими вещами. А мне пришлось вникнуть несколько лет назад, когда я вместе с нашей службой безопасности расследовал дело о хищении ценного оборудования за периметром. Тогда я даже не был главой корпорации. Но как похищение оборудования, да ещё и снаружи периметра, может быть связано с виртуальной реальностью? Удивлённо спросила я. В реальности правительство отслеживает всех подозреваемых. Разговоры могут прослушиваться, действия сопротивления и прочих опасных групп быстро пресекают. Спектр со своей стороны тоже следит за порядком, особенно в тех отраслях, где дело касается работы корпораций. А ещё контролирует конкурентов. Но в виртуальной реальности проследить за всеми передвижениями слишком сложно, и некоторые этим воспользовались. Здесь совершаются сделки, происходят тайные договорённости. Недавно мне как раз передали информацию, что назначена важная встреча. «Любопытно. А я при чём?» Показалось, Торн меня в чём-то подозревает. «В этом зале присутствует человек, который мне нужен. Но я не знаю, кто он и под каким скином здесь прячется. Мы вместе вычислим его по эмоциям. Ты ведь чувствуешь их эмоции, как и я. Они передаются и тебе. Вдвоём мы сможем сконцентрироваться намного лучше». Ох, ну и задачка. «Нам надо лишь выяснить, кто тот человек. Ты взял меня с собой ради этого?» Понемногу я начинала привыкать к новому стилю общения. Так действительно было гораздо проще, и я лучше воспринимала Алекса. Не только поэтому, ухмыльнулся он и пояснил. Ты классно водишь разные машины, а мне нужен личный пилот. Сложно находиться за штурвалом, когда одновременно занят совсем другим делом. Для этого нам нужна машина. Сейчас будет самая лучшая из тех, что здесь имеются. Но для начала переместимся на другой уровень. Понемногу по пути стали попадаться люди. Некоторые являлись частью общего сеттинга теневой реальности. Торн вычислял таких сразу и практически не обращал на них внимания. Другие были игроками, как и мы. Их мы обходили стороной, прячась за зданиями или всякими конструкциями. В игру можно было попасть из разных верт-клубов. Но информатор Алекса сообщил, что искомый человек будет находиться именно в этом. Неприкосновенный не объяснял все причины, но я подозревала, он хочет узнать больше о какой-то очередной махинации, куда мне лучше и не соваться. Но сама ситуация меня уже порядком забавляла. Ведь я знала, что это путешествие относительно безопасно для нас в реале. Я даже стала привыкать к персонажу Алекса, не считая его странным. А как же платформа? Повернулась я к нему, когда мы достигли места, где в реальности находился путь на следующий уровень. Не её здесь нет, но есть кое-что другое. Он указал на светящуюся арку посреди площадки. И отдёрнулась, когда мы вошли в это свечение. Секунда, и мы оказались в совсем другом месте, переместившись в виртуальном пространстве. Ничего себе, вместо платформы тут порталы. Да, так проще для игроков, пояснил Алекс, а потом потянул меня в сторону боковой улицы, расположенной под воздушным переходом. Мимо пронеслись несколько скейтеров и моделей старинных моделей. Такие я видела только на момилразборках в нижних уровнях, где среди кучи ржавых деталей паруй можно было отыскать редкие механизмы и приобрести за сущие гроши. Но здесь такие средства передвижения, похоже, считались нормой. Я удивлённо рассматривала дома, воссозданные в виртуале много лет назад, части из которых дожила и до наших дней, пости не в том виде, в котором они были тут представлены. Вскоре вдоль дороги потянулись металлические заборы, где кто-то нарисовал граффити. Среди прочих разношёрстных надписей виднелись слова "Аспектр", "Зло", отчётливо выделяющиеся чёрными на фоне разноцветия рисунков. Таких надписей хватало и в настоящей пирамиде, хотя подобные провокационные действия строго карались. Проспектор можно было говорить либо хорошо, либо никак. Алекс тоже увидел надпись, но никак не прокомментировал её. "Эй, детектив, не подскажешь, где тут ближайший выход наружу?" поинтересовались прохожие, такие же игроки, как и мы, но не обладающие особыми достижениями. Они успели нас просканировать. "Надо пройти под автомагистралью, попадёшь в тоннель. Оттуда есть портал сразу на нижний уровень", охотно пояснил Торн. "Ладно, дальше посмотрим карту. Просто немного заблудились. Всего хорошего." Махнул рукой мужчина с зелёным иракезом, вместо глаз которого стояли светящиеся протезы. Когда мы отошли от них на небольшое расстояние, я повернулась к спутнику и спросила: "А что, можно и наружу попасть?" "Мы как раз туда и собираемся, вот только не пешком. Ты ничего об этом не говорил". Алекс развёл руками, а потом указал на большой ангар, что перекрывал своими габаритами искусственное сияние несуществующего неба. "Мы уже на месте". Я кинула взглядом территорию, напоминающую сборище хлама кибергайку, будто с неё и рисовали. Повсюду громоздились горы техники, которые достигали нескольких ярдов. Дальше рядами располагались мопеды различных модификаций, от обычных скайтеров до грузовиков на больших колёсах. Их очертания слегка расплывались в тусклом свете крытого помещения. Чего тут только не было? Ну разве что космический корабль не стоял. Мы прошли мимо всех этих аппаратов и остановились около блестящей красной машины. на высоких шипованных колёсах с открытым кузовом. По бокам находились хромированные трубы и прочие дизайнерские навороты. В ней имелось всего два сидения, а сзади — открытый кузов, как у пикапа, но более усовершенствованного по сравнению с совсем древними моделями. Выглядела она необычно. Её странная конструкция меня заинтересовала, хотя я была уверена, это лишь плод воображения программистов. «Дикс, ты где?» — позвал кого-то Алекс. «Алекс». К нам вышел скрюченный старикашка в промасленном комбинезоне. К нам, гости? Вы желаете что-то приобрести? Этот персонаж был не живым, обычный NPC, поняла я, запросив о нём информацию. Я как-то спрашивал тебя про эту тачку. Ты сказал, она продаётся с условием. Помню тебя, сощурился старик. Это ведь уникальная модель, и я не могу продать её непрофессионалу, только пилоту, который при этом докажет свои умения. Эта юнная леди как раз отличный пилот. Что же? Тогда ей придётся пройти моё испытание. Я растерянно обернулась к Алексу. Ты ничего не говорил про испытание. Это всего лишь игра, разве ты забыла? ухмыльнулся он. О, это ещё игра. Сами вы игра, а у нас тут всё настоящее. громко возмутился Дикс. Ладно. Что ещё за испытание? обратилась я к автопродавцу. Нужно лишь проехать круг за определённое время и не задеть при этом ни один из знаков. Он хлопнул в ладоши, и вместо ангара передо мной появилась нечто вроде гоночной трассы, напичканной всевозможными препятствиями. Все машины пропали, как и прочая техника. Остался один единственный мобиль, который и интересовал Торна. Ну раз игра, то я, пожалуй, попробую. Я уселась за штурвал необычного авто, сиденье которого само подстроилось под мой рост. потыкала кнопки, подёргала джойстики, пытаясь понять, что они собой представляют. Но почти сразу осознала, что управление мало отличается от обычного гоночного кара. Передо мной зажглись сигнальные огни, и я потянула на себя штурвал, одновременно нажимая ногами на педаль. Необычное устройство, присущее старинным машинам. Единственное, тут не было привычного бортового компьютера. Но поскольку мы находились не в реальном мире, он и не требовался. Все данные поступали в голову сами собой. Сначала у меня не выходило ехать быстро. Я боялась зацепиться за всяческие столбы или светящиеся пирамидки, возникающие из ниоткуда. Препятствия время от времени перемещались. Казалось, я никак не уложусь в те 5 минут, которые давались на испытание. Но потом всё-таки смогла вникнуть в фишки этой машины, а ещё случайно обнаружила, что она может взлетать футов на 10 в высоту, преодолевая сразу приличное расстояние. Я уверенно объезжала помехи и даже не поверилась, когда голос в голове сообщил: что выполнила задание на отлично. Как только я вылезла из за штурвала, обстановка вокруг сменилась на предыдущую. Система повысила мою прокачку сразу на пару пунктов, а передо мной вновь появились Торн и Дикс. "Можете забирать мою звёздочку", с каким-то разочарованием произнёс старик, указывая на машину. С чувством выполненного долга я снова расположилась на месте пилота. При этом Торн уселся сбоку, повернувшись ко мне и забросив локти на борт. Поболтав с продавцом ещё пару минут, мы покинули ангар. Ну вот, хоть раз ты меня покатай, а не я тебя, хохотнул он, когда мы отъехали. Можно подумать, у вас, то есть у тебя, мало своих пилотов. Да ты ведь и сам отлично водишь всякие машины. С подозрением посмотрела я на неприкосновенного. Почему не мог пройти это испытание без меня? Он ведь сказал, что отдаст её только пилоту. А мой основной навык иной. У меня не так много времени, чтобы прокачивать новый скин. А машина давно приглянулась, лениво пояснил Алекс. Я чувствовала его удовлетворение, передававшееся от обычного реального тела, физически расположенного в соседнем кресле. Но поболтать мы не успели. Откуда-то появились пятеро молодчиков на фантастических грузовиках, которым не понравилось то, что я не уступила им дорогу. Они погнались за нами с угрозами, кто-то даже достал оружие. Торн в ответ спрятал бластер и выудил из виртуального кармана импульсное ружьё. Выстрел, второй Я ускорилась лишь краем глаза, наблюдая за тем, как ловко Алекс управляется с надоедливыми игроками. Двое отстали. Трое из них вообще исчезли, растворившись в пространстве. Но в нас тоже попали с какой-то пушки. Система передала в мозг болевой импульс и подсказала, что у меня снизился показатель здоровья, хоть и повысился общий уровень в игре. При этом я ощущала эмоции людей в зале, доносящиеся через зеркальную перегородку. Разочарование и злость от того, что кто-то вылетел из игры раньше времени. хотя я и не знала, кому именно они принадлежат. «Они не вернутся?» — нервно спросила я. «Если доплатят, но они нам никак не помешают». В голосе отчётливо прозвучала усмешка. Алекс явно испытывал удовольствие, расстреляв совершенно незнакомых людей, точнее, персонажей в игре. Радовался тому, что убил их. Я ощущала это так же отчётливо, как и своё волнение. И как я могла подумать, что он хороший, наивная? Он такой же монстр, как и его папаша Кристиан. Чтоб его черти воду вечно жарили. «Давай выбираться на планету времени совсем мало», — переключился Торн. «Показывай дорогу», — нервно отозвалась я, пытаясь не думать о нём лично.